Глава 14. Возвращение в Эдем. Сноска. Эдем. Райский сад. Здесь применено в значение наоборот, якобы Эдем. Конец сноски. Из Ускаменогорска Арина сначала добралась до Астаны, столицы Казахстана. Сидя в самолете, направляющемся в Москву, она грустно вглядывалась в иллюминатор, в котором были видны город, дома, машины, люди, постепенно удаляясь и превращаясь в едва различимые глазом точки. Алтай же, оставшись в одиночестве, хромая, ежедневно, как обычно, обходил и осматривал местные угодья. Однажды, услышав клич Беркута, он поднял голову и увидел в небе выписывающую круги птицу. «Ты снова вернулся!» – расплылся в улыбке мужчина, различив по желтой полосе на внутренней стороне крыла птицы того самого Беркута, которого он выхаживал. И тут же загрустил. «Вот бы и Арина вернулась!» – думалось Алтаю, сильно скучавшему по ставшей ему такой близкой девушке. Я ведь и вправду в тот день вел себя как полный дурак, и то письмо дочитал только после того, как она уехала. С того самого дня, когда девушка покинула его дом, он непрестанно винил себя в случившемся. Чем бы ни занимался Алтай, обходя и осматривая веренные ему территории, заботясь о животных в своем хлеву и теребя их по холке, часто тоскливо сидя на крыльце с кружкой чая и вглядываясь вдаль, он не терял надежды, что однажды Арина вернется и постучится в его дверь. Коллеги Арины давно уже почти два месяца безуспешно искали ее, график гастроли полностью провалился. «Макс, так куда же пропала Арина? Удалось тебе узнать хоть что-то о ней?» А обратился к продюсеру-музыкант Костя. «Да, Макс, так дальше продолжаться не может», – вторил ему Павел еще один участник команды. «Уже и так весь график слетел, скоро совсем без работы останемся, нужно что-то решать». Макс недовольно смотрел на музыкантов, он и сам недоумевал. От Олега Аристарховича не было никаких вестей, а его вышибалы, как сквозь землю провалились. Неожиданно дверь звукозаписывающей студии распахнулась, и на пороге, как ни в чем не бывало, возникла Арина. Она появилась так же внезапно, как и пропала два месяца назад. Остановившись в дверях и оглядывая ошарашенных и на время потерявших до речи коллег, Арина широко улыбнулась. Музыканты выдохнули, осознав, что это и вправду Арина, живая и невредимая, и девушка вошла в студию под радостные приветствия своей команды. Говоря на чистоту, многие уже мысленно не верили в ее возвращение, считая пропавшей без вести. «Всем привет!» – весело произнесла девушка под вопрошающие взгляды присутствующих. «Ты куда исчезла?» – первым осмелился задать, повисший в воздухе вопрос Костя, и, едва опомнившись от ступора, кинулся обнимать Арину. «Расскажи, что с тобой случилось?» «Да давай потом, долго рассказывать». «А ты недолго, коротко, в общих чертах», – настаивал Костя, который тяжелее других переживал ее исчезновение. «Ну хорошо. После разразившегося в тот день скандала я решила уехать, но напоследок мне вздумалось прокатиться на лыжах. Ну, я и договорилась с водителем ратрака, чтобы он поднял меня на гору. Конечно, более идиотская идея мне в голову никогда не приходила. Сейчас-то я это хорошо понимаю, но тогда эта мысль показалась мне интересной. Как вы помните, в ту ночь разыгралась буря, на горе пропало освещение, в кромешной темноте я растерялась и спустилась не с той стороны склона, случайно оказавшись на территории Казахстана. Спас же меня от минуемой смерти местный лесник. «Слушай, а как он тебя нашел?» – с любопытством расспрашивал клавишник Сергей. «Я на большой скорости скатилась вниз горы, налетела на высокую ель, упала и потеряла сознание. Лежу среди елок, а мимо меня, как выяснилось, проходил охотник и обнаружил лежащий в снегу у ели. И тут на него напали сбежавшие из местной колонии заключенные». Арина сопровождала свой рассказ жестикуляцией, пока со всех сторон раздавались бесконечные почему и как. «Охотник был смертельно ранен», – продолжала девушка. «Но успел сообщить по рации местному лесничему о случившемся. Так лесничий и нашел меня, дотащил до жилья. Затем меня лечили, несколько дней я не приходила в себя. После той жуткой метели не было никакой связи с цивилизацией, все дороги замело. И только недавно спецмашина наконец могла добраться до дома лесника. Она и доставила меня до ближайшей станции». «Ну все, все, ребята», – прервал поток вопросов Макс. «Хватит на сегодня расспросов. Давайте не будем терять времени, и завтра же приступим к съемкам и записи клипов». Едва сказав это, Макс увел Арину в сторону и уже сам продолжил донимать ее любопытством. Оставшись наедине с девушкой, Макс продолжил расспросы. «А кто это был, тот мужчина? Он тебе не причинил зла? Он тебя трогал?» Проснувшаяся в Максе ревность не давала ему покоя. Арина отвечала ему неохотно. Мыслями она была все это время с Алтаем. На следующий день закипела работа, вся команда приступила к репетициям и съемкам видеороликов с новыми песнями Арины, которые она сочинила в Алтайских горах. Кроме того, Макс вплотную занялся организацией новых больших гастролей певицы. Совсем скоро Арина вновь оказалась в своей стихии среди орущих стадионов и толп поклонников. Певица выступала на сцене и, казалось, излучала позитив, общалась с публикой с широкой улыбкой. Но как только занавес закрывался, улыбка пропадала с ее лица. После каждого концерта она сидела одна в гримерной и задумчиво подолгу смотрела на себя в зеркало. Ничего не доставляло девушке радости, и эти постоянные мысли о болтае не давали ей покоя. Она и сама не успела опомниться, когда стала смартфон и зашла в галерею, где были их совместные фотографии. Как же плохо без тебя! тихо произнесла Арина и отложила телефон в сторону, а еще ее со страшной силой тянуло в горы. Не в силах преодолеть искушения, весь вечер девушка провела в своей гримерной за просмотром смартфона, в котором сохранилось множество селфи с Алтаем и фотографий природы, сделанных ими совместно во время обходов и прогулок. Разглядывая яркие изображения, Арина становилась то радостной, то грустной. Она скучала по горам, по Алтаю, вспоминала его заботу и защиту. Посмеиваясь, вспоминала первые дни в его хижине, свое недоверие и неуклюжесть, как они пробовали кумыс и тащили потом клавесин. С щемящим сердцем вспоминала их сближение и проведенные вместе ночи. Пронеслись в памяти и ужасные картинки нападения медведя и тяжелого восстановления алтая. Выходя и закрывая за собой дверь гримерной, Арина увидела, как вся группа из стайка девушек модельной внешности, как обычно, празднуют завершение очередного концерта. Заметив Арину, Макс встал и открыл шампанское. «Давайте выпьем за возвращение нашей лучшей певицы!» Радостно начал он очередной тост. «Хватит уже, ты почти месяц за это пьешь», — перебила его Арина. Но Макс продолжил разливать шампанское по бокалам. «Да я еще три месяца готов это отмечать», — ответил он Арине и многозначительно обратился ко всем присутствующим. «Знали бы вы, через что ей пришлось пройти». Смазливая девица, весь вечер строившая Максу глазки, впервые посмотрела на Арину с любопытством. «А что было-то? Расскажи нам всем», — бестактно потребовала блондинка. Она была глупа, но беззлобна, и вопросы сыпались из нее, как из бездонной бочки. Подвыпивший Макс с самодовольной улыбкой распылялся перед девушками, охотно приступив к изложению всех перипетий, приключившихся с Ариной, и увлеченно рассказывал в подробностях ее историю. «Да ты чё, там Лара Крофт отдыхает, Арина оказалась одна в горах, выжила после нападения четырех каторжников, а потом ее вообще у себя какой-то дикарь два месяца держал в своем плену. Я сам его не видел, но уверен, что он от обезьяны мало чем отличается». И посчитав свои слова остроумными, Макс громко рассмеялся. От услышанного Арина резко встала из-за стола и молча отошла в дальний угол комнаты. Ей было омерзительно слышать, как оскорбляли любимого ею человека, да еще и не зная о нем ничего. «И как я раньше не замечала и не понимала, какие поверхностные, жадные и эгоистичные люди окружают меня», — грустно размышляла девушка. «Арина!» — через всю комнату кричал ей захмелевший Макс с наигранным сочувствием, не желая оставлять ее без внимания хотя бы на короткое время. «Расскажи про него. Он там в горах, наверное, годами не моется, да?» Арина не удостоила его ответом, только вышла на балкон и закурила сигарету. В это время вслед за ней вышел ее коллега и давний друг Виктор. Чтобы не показаться навязчивым, он тоже закурил. «Привет, как ты? Все нормально?» – спросила его девушка. «Да, все окей», – ответил парень, сбрасывая пепел от сигареты в мусорное ведро. «Ты, я вижу, снова закурила? Сколько времени ты не курила? Два-три месяца?» «Да, сейчас мне трудно, вот и не сдержалась. Кстати, давно хотела тебе сказать. Спасибо тебе за все. Ты так классно делаешь аранжировку, что я иногда думаю, это я сочинила такую музыку или кто-то другой? Ты хороший друг. Если бы не ты, я бы давно ушла из этого коллектива». «И тебе спасибо», — искренне ответил парень. «Расскажи, какой он, ну, этот человек. Я же вижу, что ты постоянно грустная, наверное, о нем думаешь». Арина с грустью посмотрела на музыканта, после чего отвернулась и со вздохом ответила. «Не знаю. Да, он диковат, но он такое пережил за свою жизнь, поэтому и молчит часто. Но для меня он был готов на все. Я раньше слышала от мужчин одни обещания, а он никогда ничего не обещал. Он просто делал. Делал все для меня, понимаешь? Это и есть настоящий мужчина». Откровенно поделившись с Виктором тем, что ей самой не давало покоя, Арина затушила недокуренную сигарету в пепельнице. «Витя, еще раз спасибо», — сказала девушка. «А сейчас мне пора домой». «Я устала. Меня уже такси, наверное, заждалось. Поеду я». Музыкант проводил ее до такси, и Арина отправилась домой. Войдя в квартиру, Арина кинула свои вещи на кресло и подошла к окну. Вспоминая события этого вечера, певица недовольно сморщилась, когда перед ее мысленным взглядом всплыл образ Макса, нелицеприятно высказывавшимся об Алтае. Кроме того, в последнее время ей все больше надоедало грызня группы по поводу денег. Больше не хотелось слушать о том, кто делает для коллектива больше, а кто меньше. Вся эта суета и споры вызывали такую дикую усталость, что появлялось лишь одно желание – убежать от всего этого подальше, куда глаза глядят, лишь бы никого из них больше не видеть. «Как ты там, милый, что делаешь?» – думала она о Алтае. Она не находила себе места, переживая за Алтая, неустанно представляя себе, что он сейчас делает, чем занят в каждый момент времени и гадая, думает ли он о ней. Вдруг взгляд Арины зацепился за домбру которую она специально приобрела перед отъездом из Казахстана в музыкальной лавке аэропорта Астаны, чтобы научиться достойно на ней играть и петь песни под аккомпанемент. Взяв инструмент в руки, Арина начала наигрывать мелодию, однако ее отвлек загоревшийся экран телефона, высветив имя ее старинной подруги Аннушки. — Привет, Ариша, ну наконец-то ты нашлась! — энергично начала разговор подруга. «Звонила тебе поздравить и с Новым годом, и с восьмым марта, да все бистолку. Ну как ты, рассказывай, все ли в порядке?» «Ой, привет, дорогая!» Искренне обрадовалась Арина звонку любимой подруги. «Да все хорошо, как ты сама-то?» «Да все отлично у нас, вот с Женькой и решились третьего рожать. Я уже на третьем месяце!» Искренне поделилась с подругой Анушка. «Я так рада, так рада, ты не представляешь! Постой-ка, не уходят вопросов. Ты где все это время пропадала?» Ой, Ань, даже не знаю, с чего начать. Ты же знаешь, Макс всеми правдами и неправдами убедил меня поехать в Змеиногорск, чтобы по пути дать несколько концертов. Закончив тур, мы разместились на горнолыжном курорте. В итоге рассорились с Максом в пух и прах, и я решила уехать от группы. Настолько опротивили все их лица. Но с пьяну и на эмоциях захотелось скатиться напоследок на лыжах с горы, хотя погода прогнозировалась штормовая. Договорившись с персоналом, ночью поднялась на вершину, а потом из-за непогоды отключился свет. В итоге скатилась я не с той стороны склона, оказавшись в Казахстане. А там меня нашел мой Алтай, сумбурно рассказывала Арина. Помолчав, девушка продолжила. «Знаешь, вот он настоящий человек и мужчина». «А Макс?» – задала главный вопрос Аня. «А Макс фальшивый. Он использует людей. Да и вообще, я только теперь поняла, что в моем окружении и так мало хороших людей», – вздохнула девушка. «Ты знаешь, я так благодарна судьбе, что ты появилась в моей жизни тогда в детском доме, и спасибо тебе, что не отвернулась от меня даже в тот момент, когда меня травили как новичка, а ты встала на мою защиту, и за то, что ты всегда была рядом в самые важные моменты жизни, за все годы дружбы, с младших классов детдома, где мы вместе выросли». «Да ладно тебе, ты лучше скажи, ты любишь его? Как его имя, подожди, ты сказала Алтай?» «Люблю, люблю всем сердцем», — кивнула головой Арина и заплакала. «Арина, постой! Ты что, там плачешь? Ну, любишь и люби на здоровье! Господи боже мой! Арина, не надо, все образуется, поверь мне! Давай-ка мы вот что сделаем! Немедленно собирайся и дуй к любимому! Да-да, и не спорь! За свое счастье надо бороться! Держись там, я с тобой! Приедешь, позвони! Алло-алло, ты меня слышишь?» Арина не могла ответить. Слезы застилали ее глаза и в горле встал ком от наружу рыданий. И она положила трубку. Спустя время телефон вновь зазвонил. Взглянув на экран, девушка увидела, звонил Макс. Она сбросила звонок, не желая разговаривать с продюсером. Еще через час поступил звонок от неизвестного абонента, но она упорно не брала трубку. В этот вечер она больше не хотела ни с кем разговаривать и не отвечала ни на какие звонки. Арина Настюш распахнула окна своей квартиры и свежий весенний воздух моментально наполнил квартиру. Девушка выглянула в окно и принялась с высоты своего четырнадцатого этажа наблюдать за бурной, кипящей ночной жизнью огромного города. Весна все настырнее вступала в свои права. Горящие огни города выхватывали зеленеющую листву деревьев и подрастающие цветы на городских клумбах. Возрождалась новая жизнь. Несмотря на позднюю ночь, всюду были видны фигурки людей, гуляющих на свежем воздухе, пропитанном благоухающими цветами деревьев и цветов. Вдоволь насмотревшись на эту красоту, Арина принялась сначала нервно расхаживать, а потом и вовсе метаться по своей квартире из угла в угол, вдоль и поперек, она то ложилась на диван, то вновь вскакивала и энергично двигалась по комнате, потом снова ложилась. Девушки не давали покоя ее мысли, она терзалась, размышляла, прокручивала свои воспоминания, включив на смартфоне свой последний альбом, написанный в горах, когда она была рядом с Алтаем. Устав от своих метаний и желая отвлечься от тягостных размышлений, Арина включила приемник на местную радиостанцию. Неожиданно ведущий музыкальной радиопередачи объявил, А сейчас в нашем эфире прозвучит песня, которую попросил поставить мужчина из Казахстана. Он хотел бы остаться анонимом, и мы, конечно же, выполним его просьбу. Итак, по просьбе нашего радиослушателя, песня «Снегири», которую он попросил посвятить своему деду-фронтовику и сослуживцам, воевавшим с ним вместе в горячих точках. Ошарашенная Арина остановилась. От услышанного у девушки участило сердцебиение, она не могла поверить в такому совпадению. Интуитивно она сразу поверила в то, что это мог быть только Алтай. А как иначе он мог ей дать о себе знать в краях, где практически не работает сотовая связь? Прослушав песню, Арина потом до самого рассвета лежала на диване в гостиной и смотрела в окно на огни ночного города. А перед самым рассветом лишь только небо начало светлеть, к ней пришло решение – нужно собираться и ехать к Алтаю.